Ждёшь родную кухню, ждёшь, когда тебя убьют, ждёшь письма от любимой женщины. Нет, чёрт возьми, я разгадаю. Я всё равно тебя разгадаю. Нила стоит одна, озарённая красноватыми отцветами неба. В памяти проходит её пионерское детство, Вспоминается детский дом воспитательница Марка. Нас вводила молодость, сабельный поход. молодость сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Кронштадт Товарищи, юный пионер страны с объектом, Сегодня мы передаём Ленинский комсомол наш гордо шитавариш Милий Смишков равнинье до знания Марка Марка я рекомендую товарищ Нила Снежко для подполной работ в фашистов на Советском земле. Она в совершенстве овладела немецкий язык. Я с гордостью считаю, это моя зазруба. В настоящий пор товарищ Нила Снежко студент институт И смелый друг, ты научила меня жить, Марта, бороться. Сжигайтесь, юный, за вами идет красный быдень и песня. В комнату вбежал Сашка. В руке у него граната. Получай! Овчарка немецкая! Я вам тебе! Пусти, пусти, взорвется! Сашка! Пожалуйста! У меня еще и другая найдется! А ты у меня попомнишь? А ты давай по-честному! Один на один! Спасибо! была одна, как клятку произносит она заветные слова. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Та же комната. Юноша тельняшки прорывается, порывается срезок на стене провода. Да, да, да, да, да! Да, да, да, да! Да, да, да, да, Кому соградишь-то? Да! Чтобы эта гадина питалась моим светом! Да меня от флота от боёв оторвали! Я на дне реки без передышки вкалываю электростанцию по кускам поднимаю! Она здесь при прямом свете! Да! Во, пускай в темноте! А мы? Пускай коптилку жжет, короткий! А нам?! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Ты что? Это... О, О! Ошалело, что ли? Ошалело! А нам что, тоже с коптилкой? А что там-то? Сам-то! Опомнись, чудо! Мы-то что? Профессор вон за ширмой и спит на книгах, Лежанку себе из самых толстых сложил И ходит с книгами, ученый человек. Хоть и в летах, а все тут совсем с нами не бываешь, а нам от него, как-никак, мужской дух. Хоть кышлянет басом. Ну что, Так что? светит же мой свет, а овчарки светят. Вы похоже твари под одним с нами солнцем. Да. Каждую тварь, да-да, каждую тварь надо лишать солнца строго конкретно. О, вот, да. слыхал? Вот так, как скажет что? Басам. Тогда гнать ее надо отсюда. О, а я чего говорил? Когда? -нибудь? Нет, нет, нет, по Чуть ю старого педагога, она еще будет человек. Какая <смех> яркая натура! Да гнать ее надо как бесполезно вредную. Правильно. А ты, знаешь, ты ее всячесь защищал, какую свою справедливость показывала. Она ну, вот друг стала заделывать. Ну, сама одна, как ее поймешь? Кирпично, силь я. Глядите, а он щеможит! О-хо-хо! А что, ежели бы бороду сбрить, до снять готов тридцать, это было бы... Был означенный муж, душою молод, воспитан в придворных нравах, образом мысли великодушных. Ой, Один только бас. Павел Лоранов. Чего, товарищи? Наше войско весь город взяли. Много пленных, трофеев. Сегодня в Москве залюб. А тебе что за радость? Взяли и еще возьмем всю нашу землю освободим и дальше, Двинь. Правильно было Радоваться мне запрещается. А может во мне тоже кое что советский остался? Угол кни. Э, ну ты с характером, классненькая. Не морай руки, бойка, бойн-только бойн. Но медуза немецкая. Успокойся, курень, успокойся, сиди. Э, милые вы мои, Люся. Милые, а? Ой, Это мы ей милые. Где Походу? ты, Новый Достоевский? Как немцев от города отбросили, так мы стали ей милыми. Да. Я тебя ничего не забуду. Это не надо. Слушай, если я не забуду, то держи тебя здесь, в моем городе. Не жить. Офицера, вы честные девчонки отбила, что тебя на морге хен стремало? Офицера появляется ростом молодой танкист улыбаясь он смотрит на Зою. алёшка ты... ну вот и я Ой. вот и я вот я честно дождалась но ничего не скажешь в Бубокинцы уедем, в Челябинск. Ой! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, остановочка небольшая, целых три часа отпуска. Три часа, Алёша, да, как да. мало. Господи, что ты что, Тонька, три часа мало. <с judgement> что ты, за три часа свадьбу сыграть можно. А это что, все твои соседи, да? Да, Алеша. Ну, здравствуйте, соседники. Здравствуй, Гаврин. Здравствуй, Марш. Здравствуй, О, окопы копала, шершавенькая. Ну а ты, огненная блондинка. Каждому своя занятие. Ух, мама. Морячок нас сушили? Под водой, братишка. Электрогэс по кусочкам собираем. Ну спасибо, спасибо, брат. Сложнее, чем на фронте. Спасибо. Папаша, чего не бреешь? Так хочешь бритву подаю? Да, молодой человек. Молодой человек. Вы мне подарили свободу Это побольше, чем бритва А постель-то, одну ночь и шума наберешься Долг у вас заслуженный Э, красавица, стой О, гордая какая соседка, даже познакомиться не хочется со мной Одним больше, одним меньше Но Золото червяное, зачем обижаешь? Нельзя, нельзя Ну, здравствуй Стой А я тебя где-то встречала. Лёша! Ну, подожди, Зоя. Где я тебя мог встретить, а? Во всяком случае, я вас вижу впервые. И Нила уходит из курицы. Овчарка. Крови. Овчарка немецкая. Понял? Лешка! Ну, с Арсенем познакомился, а теперь правда, Леша, комната у меня не та, что раньше. Я ключ потеряла. Дверь сняли, унесли. Все мои людишки деловые. Я Разойдемся, кто куда. Давай, давай. Мне на рынок надо сходить. А в институт опаздываю. Первое заседание кафедры. Дли... А я в комендатуру пойду. Я эту гадину оттуда выбую. Заря, до свидания. Заря! Да! <свят> Ой, Заря! Вы... Ну ладно, ладно, Довольно. Давай, показывай свой череп. Пойдем, Мареша. Оглядываясь по сторонам, входит Нила Она прислушивается и, убедившись, что поблизости никого нет, достает из кармана свернутую в трубочку записку Видимо, немного. Встречаться с Брэнком вам не следует. Мы со своей стороны примем меры. В случае крайней опасности можете его уничтожить. Митрофан. Да? Алёша! ну Рановато вы на других начинаете заглядывать социальности? Пойдём, Алёша! К Нилой! К Нилой её забудут! Нилой?! Стой! Вспомнил! Всё вспомнил! Нила Снежко, так? Допустим, так. Да ты подожди! Ты же меня и ребят нашего батальона через линию фронта проводила! Ну в осенью 41 первого под Харьковом, через линию фронта, линия-то еще быстро менялась? Это факт, не из моей биографии. Да уж, ой! ты что тут темнишь? Ты же десятки раз жизнью из-за нас рисковала. С фрицами по-немецки по по-немецки полясы разводила, чтобы разузнать, да пройти. Неужели, Леша? Да точно, я тебе говорю, голову наотрез она. Да не про меня все Ты да что я тебе, лунатик, что ли? Я их в танке горел, а катеропы у меня в исправности, и не тягни! Ну, подожди, подожди, ну, а Илюху Кульнева помнишь? Какого Илюху? А, какого Илюху? Ну, сержанта, а теперь командира нашего взвода. М -м -м -м. Да ну, Илюху Кулек, ну, рослый такой, плечистый парень! Тьфу, ты, ты по-глазадствуя! Ну, ты что, притворяешься, что ли? Меня сержанты никогда не интересовали! М -м -м. Что я тебе говорила? Пойдем, Алеша! Ну, пойдем! Нила одна. Лицо её задумчивое. Илюха Куйнюк. Это было Не в 41-м году. На лесной поляне Нила прощалась и с сержантом Кульневым, и с его бойцами. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, глядя на зор да. мы готовы в бой, Мы готовы в бой. нас, веселый вы! Кого вас? Всех наших, Кого через пром вели. А вы вас не забудем, Не забудете. Через время И война забудется, Сержант, И военные встречи. Если б музыка могла превращаться, я бы такие памятники расставил. И здесь, где прощаемся, быть может, навсегда, и на каждой поляночке, что с этой буду сравнивать, вспоминаю чуть Мы родную землю защищали да, каждый, каждый маленький клочок. Зачай тебя, друга, спасибо, мы шли к тебе домой. Эй, маколочка, маколочка, маколка, породились мы с тобой. Да, глядя на золотом, мы готовы в мы готовы в <связь> бой. из моей биографии. Федор, что это значит? Много. Так много можно было бы сказать. Ну вот, получите свой комсомольский билет. Ой. Мой комсомольский билет? Да. Ваш. Возьмите живо! Мне передал его полковник Митрофан. Специально пригласил и... Как? Фёдору. Сказал, что доверяет и просил молчать. Теперь мы вместе, милая. Ой, всё, всё! Всё! Извини! Милая! Ты страшная моя. Нет. Кто одинок среди людей? Тот не живет. Вот ты нет его на свете.